Гарбит был мне так рад, что едва не снес перегородку в загоне, стоило только появиться в псарнях. Я никогда еще не видела так хорошо оборудованных мест. Поилки, кормушки, большие окна, что давали много света, и мягкие лежанки в каждом загоне. Да, псы тут жили лучше, чем некоторые из моих соплеменников. Стоило только зайти, как навстречу с поклоном вышел коренастый мужичок в кожаном фартуке. Как раз с моим приходом он разносил корм огромным псам, полтора раза больше моего зверя. Только взглянув на них трезвым, неперепуганным взглядом, я оценила, насколько они огромны. Думала, что в прошлый раз мне почудилось, но оказалось, что нет. Псы на самом деле были впечатляющими. Они с любопытством поводили лобастыми мордами, чуть склоняя их на бок и прядая ушами – не сводя с меня темных глаз. «Госпожа Фейге?» Псарь наклонил голову, отставив тачку с кормом и вытирая руки о фартук. «Вы пришли проведать своего рыжего?» «Здравствуйте! После такого длительного пребывания в пустыне мне было непросто перестроиться на более официальный, почти придворный тон, который был в ходу в твердыне. Все верно!» «Последний загон! Идите за мной!» «С ним все в порядке. Немного обезвожен и слегка грустный, а в остальном зверь в порядке. Думаю, через пару дней его можно будет выпускать на прогулку с нашими ребятами. Они почти подружились». Словно речь шла о ребенке, с нежностью в голосе рассказывал мужчина, подводя меня к большой двери куда выше, чем в остальных загонах. С той стороны слышался отчаянный лай и пошкрябывание по дереву. Царь улыбнулся, «Услышал вас». Мужчина отпер дверь, и меня едва не снесло черно-рыжим вихрем. «Гарбит!» Я запустила руки в густую, покрытую пылью пустыни шерсть и почувствовала, как горло сжимают слезы. И сама не думала, что так сильно переживала за этого зверя. «Мальчик хороший, вполне послушный. После того, как мы его впустили, даже выть перестал». Думаю, сможем ему и пару со временем подобрать для селекции. Есть у нас одна девочка, которая мои черные не по нраву. Думаете, ваши черные его не обидят? Они послушные ребята, хоть и большие. Не беспокойтесь, за зря. Пока я была в псарнях, мне подобрали зверя для предстоящей поездки. Не самую крупную, но послушную девочку с умными глазами. А через час мы с Косианом покинули крепость, вдохнув такой родной запах пустыни, пыли и жара, я вдруг поняла, что может быть все и получится. Это ощущалось в воздухе, в самом настроении песков, что окружали нас, в тихом парении птиц над головой и в движении песчинок, что сверкали под солнечными лучами красным золотом.